Особо опасная профессия. Эдгард. Цирк подразумевает травмы, и на Идоле их, к сожалению, много. Потому что это большой фестиваль, и люди, приезжающие со всего мира, стремятся выступать на своем максимуме, а некоторые переоценивают свои возможности. Хотят воспользоваться этим шансом, выиграть приз, показаться, заключить выгодные контракты, не ударить в грязь лицом перед коллегами, перед семьей, перед страной и рискуют в прямом смысле этого слова. И я, как организатор этого фестиваля, не вправе им это запрещать. То есть артист сам принимает решение, что он будет сегодня показывать на манеже. Он может снять страховку, может надеть ее, вывести животных каких-то дополнительно, показать неопробованные и нестабильные трюки. И порой происходит страшное. К сожалению, на каждом нашем фестивале что-то случалось. Артисты получали... Увечья разной степени тяжести. Была даже гибель корейского акробата. Первая серьезная травма при мне, как при директоре, случилась в 2013 году. Под акробатом порвалась сетка, и он травмировал позвоночник и голову. Я в момент этого ЧП ехал в Ярославль вместе с Леной Бароненко. Мы находились уже в 200 километрах от Москвы, и я решил позвонить пресс-секретарю цирка Юлии Мельниковой, просто поинтересоваться, как идут дела. И вдруг слышу голос явно бегущего человека. «Эдгард, только что у нас порвалась сетка, и кинеец упал на манеж с самого верха, из-под купола. Мы бежим его отскребать». И она бросила трубку. Я тут же развернулся и помчался обратно. Если в сторону Ярославля, я ехал уже часа три с половиной, то обратно долетел за полтора. Все это время прикидывал. Купол 26 метров. Прямое падение на манеж. Думал, может быть, ассистенты сетку расслабили, кто-то раньше времени лебедки спустил. У меня не было даже мысли, что сетка может лопнуть под артистом. Такого в истории цирка на тот момент не случалось. Люди с гораздо большей высоты делали этот трюк, когда артист поднимается под купол и падает в сетку. Это называется капля. Один так в Мексике 70 метров падал, а здесь всего 26. Прочность этих сеток никогда ни у кого не вызывала сомнений. Проводились испытания по всему миру. Но потом выяснилось, что в нашем случае фигурировала другая сетка. Ее произвели на заводе в Германии, и не вручную, как это у нас всегда было принято. И все, она лопнула, как колготки, просто раз, и дырка образовалась. Сетка, конечно, смягчила ударом Аняша, это заметно по видео. Будь это прямое падение с 26 метров вниз головой, артист бы не выжил. А так она его все равно амортизировала. Поэтому у него был только перелом шейного отдела позвоночника. Еще что-то он сломал, то ли руку, то ли ногу. Но выжил. Я его видел после этого. Артист восстановился. Аскольд. У цирковых артистов, а тем более у дрессировщиков, много шрамов. Такова наша жизнь. Травм хватает. Тут тигр полоснул, там обезьяна укусила. При этом с травмами связан один очень важный, но неочевидный момент. Был случай, когда из-под самого купола упал наш артист, Олег Александров. Полез подвешивать свой аппарат и оступился. У него было три открытых перелома. Он сломал себе две ноги и руку. Голеностоп почти отвалился. Так вот, он лежал в таком состоянии и хотел встать. Я его после произошедшего спросил, «Олег, о чем ты думал в тот момент?» Он ответил, «Если честно, мне хотелось попробовать встать. Не было боли, только какое-то онемение. Но мне казалось, что я сейчас встану». Так всегда происходит, насколько бы серьезной ни оказалась травма. У человека срабатывает рефлекс. Нужно убедиться в том, что ты жив, и с тобой все хорошо. Если тебя уронили, тебе хочется встать, чтобы понять и проверить, все ли с тобой в порядке. И человек сразу пытается подняться, несмотря на то, что все противоречит этому. И в случае с Олегом было то же самое. В этом состоянии шока наступает очень странный ватный момент, когда ты как будто в дымке находишься. И для того, чтобы прийти в состояние полной адекватности, нужно время. Эдгард. Врачей и цирковые не то чтобы не любят, просто мы очень часто связываемся с ними. И, конечно, я убедился за много лет, что наша медицина требует к себе серьезного внимания в плане повышения квалификации медиков. У нас большое число врачей просто невероятные лентяи. Я сталкивался с этим и на личном опыте не единожды. У нас в цирке, например, парень с большой высоты упал, ногу сломал в двух местах, его отвезли в больницу. Вернулся в гипсе. И вроде все просто. На одну ногу наступай, на вторую не наступай. Одна пятка отбита, вторая сломана. И вот он так ходит и потеет постоянно. Я спросил «Марсель, что такое?» Он ответил, что сам не знает. Два-три дня так прошло, и я отвез его в другой травмпункт. Оказалось, что ему гипс не на ту ногу наложили. Как такое вообще может быть? из-за этого он несколько дней ходил на поломанной ноге. Конечно, мы обращаемся к врачам постоянно, и я благодарен многим из них, ведь они спасали жизни нашим артистам. Но, к сожалению, есть и негативный опыт. Аскольд. Помню, однажды брат порвал крестообразные связки на ногах. Видимо, они уже были надорваны. Он спрыгивал с лошади, потому что уже нормально сделал основной трюк, и просто приземлился как-то встык немного. Мне кажется, что это уже в принципе было закономерно, потому что так просто эти связки не рвутся. Он не сделал ничего такого, что можно было сказать, что это была проблема, ошибка или еще что-то. Брат приземлился, я смотрю, а он как-то странно ведет себя. Видимо, обращался к своему организму, почувствовал, что что-то не так. Щелчок услышал, повернулся ко мне, побледнел. Я спросил, что случилось. Он в ответ подозвал меня к себе. Я подошел, он как-то вот потоптался странно на месте и сказал «Держи меня». Оперся мне на плечо, почти обнял меня, а я его взял под пояс. Он сказал, что случилось что-то с ногой, главное с манежа уйти. Я с ним аккуратно за кулисы пошел, под аплодисменты. Эдгард. Есть такой жанр циркового искусства — банджи, а сейчас и форма развлечения такая появилась. Воздушные гимнасты, обычно их четыре человека, с разных точек спрыгивают и пошли синхронно навстречу друг другу и потом обратно на трапецию. Трапеция опять вниз, и все это так красиво и эффектно выглядит. И все пользуются хорошими альпинистскими карабинами. И вот Нижний Новгород, по-моему, 2007 год. Мы репетируем ночью. И вообще уже репетировали этот трюк где-то с месяц. Повесили эти банджи, мальчики и девочки за манежем в центральном проходе по очереди спрыгивают. Толстая резина, несколько жгутов, карабины, специальные обвязочные трусы — все солидно. Я говорю, «Ну, все, ребят, давайте, всем пока, я ушел». Иду за кулисы, прохожу в цирковой туннель и вдруг слышу характерный свист и следом звук удара. Поворачиваюсь и понимаю, что метров с десяти гимнаст упал на манеж. И я бегу, все бегут, а у него прямо видно, что сломано колено. Он в сознании, но человеку плохо. Рука сломана, неизвестно, что с позвоночником, ведь упал с большой высоты. Он делал трюк, крутился, а потом как будто что-то лопнуло. Я поднял голову, резинки наверху, он внизу. Начал у других выяснять, он что, не пристегнут был? Мало ли, залез наверх, не пристегнулся, упал вниз. Первая мысль была такой. Мне ответили, что он все трюки делал по правилам поручил опустить все тросы, чтобы проверить. Все карабины оказались застегнуты, не были деформированы или сломаны. Два обычных новых карабина. Женю сначала в Новгороде, четыре дня подержали, а потом мы его перевезли в Германию. У него в трех местах позвоночник был сломан. В Германии его собрали, и уже через год Женя снова работал. Я у него потом спросил, «Жень, что было-то?» Он объяснил. Кручу я трюк, и как будто специально посмотрел на страховку, и я прямо в воздухе вижу, как два карабина одновременно отстегиваются. Я даже подумать не мог, что такое в принципе возможно. У самолета ведь тоже два двигателя в большинстве случаев. Если один ломается, то другой работает. Я подумал, может быть, один карабин мог лопнуть, заводской брак, черт его знает. Ну, на втором-то всегда артист висеть остается. Вообще такого никогда не было, чтобы два карабина отцепились. И что это было? Такое ощущение, как будто его в воздухе кто-то отстегнул, потому что это все параллельно было. Он прыгает вниз, в это время тросы натягиваются, он не может раскрыться, потом его выбрасывает наверх, и вот они в расслабленном состоянии. И в этот момент, когда натяжения нет, вдруг бац, они открываются оба и закрываются обратно. Странно. Вот такая непридуманная история из нашей жизни. Как такое вообще, возможно, не понимаю. То есть до этого много лет, и я, и мои коллеги, мы все работали с этими банджи на таких же карабинах. Получается просто какая-то мистика самая настоящая. Не знаю, как это еще объяснить. Мистика. Я думал, что все, падение с 10 метров — это почти всегда насмерть, потому что это большая высота. И корейский акробат у нас разбился, приземлившись на мат метров 6-7, наверное. И то это был страховочный мат. Но шею он себе свернул. А еще года два назад, опять же, в Нижнем Новгороде, Олег Александров, наш воздушный гимнаст, он же дрессировщик, с 20 метров вниз упал. Сам виноват, наступил на фальш-потолок, винить некого, только себя. Но в итоге с 20 метров сложился, с кучей переломов рук и ног, все открытые. И у Олега не было ни одного перелома позвоночника, ни сотрясения мозга, и он остался в сознании. Как такое вообще может быть? Он же плюхнулся на манеж ногами и боком. И там голову свернуть, удариться об манеж, шею сломать себе даже от встряхивания, как в фильмах, проще простого. Олег даже перевернуться в полете успел. Как так-то? В итоге живой, сейчас уже в припрыжку ходит по цирку, вернулся в работу. Или вот третий случай за последнее время. Ксюша Ёлкина, наша воздушная гимнастка, тоже метров с восьми, наверное, упала. Потеряла сознание, просто отключилась, отпустила руки от своего партнера и вниз полетела. Я в то время вел идол. Подбегаю к ней, она лежит в неестественной позе, как трупы кладут в фильмах иногда. Руки, ноги в разные стороны. Я думал, что все, это мертвый человек, потому что получилось с отскоком от земли. Ее без сознания унесли, доставили в больницу, и вдруг на следующий день врачи говорят, да ее в принципе выписывать можно. Я говорю, может, вы что-то там не нашли? Давайте сделаем МРТ всего тела. Мне ответили, что уже все сделали. У Ксюши легкое сотрясение мозга, даже не средней тяжести, и все. Врачи сами в шоке, говорят, Эдгард, ни одной гематомы. Мы полностью ее просветили, все перепроверили. Это просто чудо. На всех камерах нашего цирка видно, как девочка летит вниз. Вот таким вещам я поражаюсь. И тут же, через пару лет, кореец с шести метров насмерть. Вот и все. А эти с гораздо большей высоты, жесткое приземление, ни на мат, и один жив остался, а вторая вообще без травм обошлась. Как такое может быть? Такие вещи, конечно, заставляют задуматься, что мы не знаем всех возможностей нашего тела. Кто-то вот так вот в дрова ломается, а кто-то может вообще ничего не травмировать. Я раньше с любым бы поспорил, что все, что выше 10 метров, это насмерть, а остальное с жуткими переломами. А оказывается, что бывает и по-другому. Аскольд. Случай с Ксюшей уникальный, редкий, но все же объяснимый. Человек упал с 8-метровой высоты, и это было идеальное падение. Во-первых, она не помнит, что сорвалась. Ее мозг настолько грамотно вычеркнул произошедшее из памяти, что ее ничего не тревожит. Этого куска ее жизни, по ее мнению, не было. Второе. Она упала очень жестко, отскочила от манежа. Тем не менее, у нее не было сломано ничего, по-моему, даже синяков не было. Как это оценить, я не знаю. Это просто чудо. Когда я с ней встретился после падения, то помню, сказал, «Ксюш, тебе надо в церковь каждый день ходить теперь. По-другому я даже не знаю, как жить». Еще был инцидент с артистом нашего цирка Олегом Александровым, который уехал на гастроли в Нижний Новгород. И там по какой-то оплошности наступил на фальшпотолок на куполе, когда крепил страховку. И представьте себе, человек, вот у него руки и ноги, падает с более чем 18 метров. Летит, переворачивается в воздухе, делает оборот, как будто это отрепетированный трюк, и приземляется таким образом, чтобы не сломать шею, позвоночник, ребра, не отбить внутренние органы, не сломать кости таза. Приземляется аккуратно конечности. У него были очень жесткие травмы рук и ног, но если человек приходит ровно, то ноги у него просто уходят в тело, а если он приходит на бок, то удар такой, что все наглухо отбивается. Если он приземляется на голову, еще хуже. Это мгновенная смерть. У Олега удар прошел покасательный. Одна нога, вторая рука. Сломал все три конечности сильно. И вдруг в Германии за него берутся, ставят на ноги, и он теперь не только ходит и бегает, но еще и полноценный артист воздушных жанров. Как это назвать, я не знаю, чтобы с тобой такое случилось. И получается, при таком невезении так повезло. Я видел за свою жизнь несколько жестких падений. Видел, как человек на кафель упал с 15 метров. Сломал два колена, пятки раздробил, три позвонка. Его тоже полностью восстановили. Конечно, там больше надо благодарить хирургов, которые провели операцию. Эти два случая, конечно, космос какой-то. Особенно с Ксюшей, даже не знаю. Когда ее несли на носилках, все думали, что она умерла. Сразу, мгновенно. Она очнулась, не помнит момент падения. Мы записывали это на видео, как сейчас помню. «Ксюша, Ксюша, ты как?» Когда я приезжал к ней в больницу, то это, конечно, было просто потрясением. Она смотрит на меня, говорит, мол, ничего не помню, но могу сейчас встать и завтра отработать. Эдгард. Большая часть цирковых артистов все-таки воспринимает свои травмы как вызов. Вызов самому себе. При этом, конечно, есть и моменты, когда люди, например, уходят из жанра, из профессии, но не из цирка. В конце 2022 года Ксюша Елкина упала у нас второй раз. Теперь с высоты около 6-7 метров. В этот раз, к большому сожалению, попала в больницу с переломами таза. При этом она рухнула примерно за четыре дня до того, как от меня отмахнулся тигр на репетиции. И меня доставили в то же отделение, где она уже лежала. Конечно, я ее навестил. В этот раз она все сделала неправильно. Не так исполнила трюк и грохнулась закономерно. По странному стечению обстоятельств приехала та же скорая помощь и тот же доктор, который ее забирал семь лет назад. Как такое может быть? Загадка. Однако, если в тот раз она рухнула метров с восьми, и у нее не было травм, то сейчас она упала с высоты меньше и заработала переломы. И в палате лежала уже со специальным аппаратом. Ей сделали такую металлическую раму. Но главное она мне сказала, «Эдгард, все же я заканчиваю с воздушной гимнастикой». Я ей ответил, что мы как раз хотели об этом поговорить, когда она восстановится. Все же два падения — это уже статистика. Только не выгоняйте меня из цирка, пожалуйста. Я буду заниматься чем угодно, только невоздушной гимнастикой. Мы с ней уже 10 лет работаем вместе. Я вижу, что девушка трудолюбивая, адекватная, с хорошей хореографической подготовкой. Она пришла к нам из балета. Может, и у нас теперь танцевать будет. Когда восстановится, обязательно поговорим еще раз и предложим ей что-нибудь.